Глава 15. Арсений Николаевич Бозин работал в органах прокуратуры больше 20 лет. Это был один из тех следователей, кто к быстрому натязскому эффектному решению или неожиданной удаче предпочитает спокойную и методичную будничную работу. К 45 годам этот довольно чуйдушный человек почти полностью облысел. Очки пока что надевал только когда работал над документами. Но глядя на собеседников, щурил глаза, словно хотел заглянуть в душу, лучше разглядеть сидевшего перед ним человека. Весь его облик напоминал того безотказного российского судейского чиновника, который влюблён в сам процесс работы и не ждёт для себя ни особых наград, ни житейских благ. К 45 годам он уже был следователем по особо важным делам республиканской прокуратуры, получил чин советника юстиции и при этом почти не имел уголовных дел, возвращенных судьями на доследование. Настолько четким и завершенным было все, что он отправлял в суд. Дронго он встретил с сильным рукопожатием, попросив своего помощника выйти, чтобы остаться наедине с гостем. устроились они за небольшим столиком, стоявшим в углу кабинета. Разделяла собеседников лишь лампа под матовым абажуром. "Наверное, здесь вы и допрашиваете своих клиентов", пошутил Дронга. "Только подозреваемых", серьёзно ответил Бозен. "Только тех, против кого я ещё не сформулировал конкретного обвинения. В иных случаях мы беседуем в другом месте и в другой обстановке". Звучит несколько зловеще, улыбнулся Дронга, усаживаясь за столик. Чай или кофе? спросил Бозин. Спасибо, я пришёл только для беседы. Мне тоже весьма интересно пообщаться с вами. Про вас рассказывают столько разных историй, что иногда мне кажется, будто речь идёт не о живом человеке, а о мифическом герое. Вы не чувствуете себя легендой? Пока нет. Какая легенда? В последнее время идёт прокол за проколом. Правда, это не всегда зависит от меня. Очень надеюсь, что в случае с убийством Звонарёва вы будете на высоте, пробормотал Бозен. С удовольствием присоединился бы к вашему мнению, сказал Дронга. Но боюсь, что в этом варианте мне трудно будет конкретно назвать убийцу. Моя задача в данном случае несколько легче вашей, Арсений Николаевич. Я должен указать заказчика преступления и могу оперировать моральными критериями, тогда как вам нужны чёткие юридические доказательства виновности того или иного лица, его несомненной причастности к совершённому убийству. "Верно", согласился Бозин. "Вам тут легче, чем мне". Хотя, с другой стороны, вы действуете в одиночку, а на меня работает огромный аппарат. В моём распоряжении компьютерные данные информационных центров МВД и ФСБ. Именно поэтому я и пришёл к вам за советом, кивнул Дронга. По-моему, вы пытаетесь мне льстить, заметил Бозин. Какой совет я могу дать великому Дронга? А по-моему, это вы пытаетесь придать нашей встрече несколько комплиментарную окраску. Лить убийство Звонарёва достаточно серьёзно, даже по показателям сегодняшнего дня. Показательно, Бозин наклонил голову по часам мизинцем левой руки за ухом и снова повторю: показательно. Интересное определение. Я могу узнать ваше мнение об этом преступлении? Пожалуйста. Я убеждён, что это не просто заказное убийство. Это своего рода новое убийство в нашей современной ситуации. Внешне оно выглядит как рядовое заказное убийство, сродни тем, что совершались в Москве и других городах десятки раз. Но на самом деле оно довольно необычно. Чего в любом случае избегает заказчик преступления, огласки, объяснения мотивов, конкретных причин, толкнувших заказчика на этот шаг. Убийцу всегда трудно найти, а вычислить наёмного киллера вообще бывает почти невозможно. Очень сложная цепочка проходит от заказчика до исполнителя. А в данном случае внешне всё выглядит наоборот. Появляется громкая статья, по итогам которой снимают с работы двух судей. Министерство юстиции объявляет, что готовит на следующий день пресс-конференцию по фактам, изложенным в статье Звонарёва, и именно на следующий день утром его убивают. Согласитесь, что совпадение почти фантастическое. Таких совпадений в жизни не бывает. Вы считаете, что его убили из-за этой статьи? недоверчиво спросил Бозен. Нет, как ни странно, не считаю. Да и вы так не считаете, насколько я могу судить по тону вашего вопроса. И дело даже не в том, что цепочка от заказчика до исполнителя не могла дойти за один день, хотя внешне она слишком очевидна. Всё произошло в тот самый день, когда это было необходимо. Я не совсем понял, что именно вы хотите сказать. Кому необходимо? Попытаюсь объяснить. Звонарёва не просто убили, его намеренно убили именно в день перед пресс-конференцией, связав таким образом его громкую статью с его громким убийством. Значит, заказчику преступления мало просто убрать негодного журналиста. Ему нужно ещё и связать убийство журналиста с определёнными людьми и определённой проблемой, и всё, чтобы увести следствие в сторону. Любопытно, пробормотал Бозен, очень любопытно. Более того, я рискую утверждать, что обычной длины цепочка на этот раз почти невозможна. Иначе убийство не было бы так оперативно совершено и так тщательно подготовлено. Заказчик всегда только заказывает убийство жертвы, но никогда не назначает конкретного срока. В крайнем случае может быть установлен предельный срок, до которого необходимо устранить выбранный объект. Но почти никогда точно не назначается день. Во-первых, Именно из-за той самой цепочки, когда конкретный приказ может просто не успеть дойти, а во-вторых, выбранный день может так или иначе не совпасть с реальными планами самого киллера и его жертвы, риск в таких случаях очень велик. И преступление, совершённое в день пресс-конференции, навело меня на мысль, что цепочка была либо очень мала, либо её вообще не было. То есть, заказчик преступления напрямую отдавал приказы об устранении Звонарёва, ибо ему было крайне важно хотя бы на время увести расследование в сторону. Если он не идиот, а я думаю, что спланировавший подобные преступления вряд ли был идиотом, то выходит, ему непременно нужно выиграть несколько дней. Пока не понятно, для чего или для кого именно. Вот мои предварительные выводы. Когда вы взялись за расследование этого преступления? Тихо спросил Бозин. "Вчера", ответил Дронга. "Я серьёзно спрашиваю", прямо посмотрел ему в глаза Бозин. "Вчера днём, в 2 часа дня, примерно сутки назад", ответил Дронга, не опуская глаз. Бозин вскочил со стула. "Не делайте из меня идиота", раздражённо сказал он. "Я работаю следователем уже больше 20 лет и знаю, как вести расследование". 2 недели мы занимались отработкой различных версий. Только-только начали нащупывать те самые, о которых вы мне сказали. Выходит, что моя группа 2 недели топталась вокруг того, что вы смогли понять за одни сутки. Вы, кажется, хотите представить всех нас болванами? Нет. Просто я думаю, что вы все хорошо организованные чиновники и по правилам, установленным в вашей системе, обязаны проверять все имеющиеся в наличии версии, в том числе и главные. Конечно, вы начали проверку с двух уволенных судей и полагаю, всех остальных героев громкой статьи Звонарёва, но ничего не найдя и отработав эти версии, вы стали переходить на другие. Вы не имели права отбрасывать ни одну из них. А я могу выбрать ту, которая мне нравится. Бозин подошёл к столу, опёрся на сжатые кулаки и пристально посмотрел на Дронга. "Почему вы считаете, что мы должны были проверять все версии?" спросил он. "Вы думаете, я поверю вам, что вы ведёте это дело всего один день? Вы сидите на нём по крайней мере месяц, я уверен". "Простите", улыбнулся Дронга. Звонарёва убили всего 2 недели назад. Не мог же я расследовать убийство до того, как его убили. Хорошо, я несколько погорячился, раздражённо заметил Бозен. Ну уж с момента убийства вы наверняка занимаетесь этим делом. Я вам объясню, в чём ваша ошибка, возразил Дронга. Дело в том, что вы, как хороший шахматный компьютер, обязаны в сложной позиции проверять все возможные ходы и, конечно, тратить на это время. А я, как шахматный мастер, уже знаю, что многие ходы просто исключены, а если даже не знаю, то чувствую и выбираю лучший из нескольких возможных. Улавливаете разницу? Мастер хмыкнул Бозин, убирая кулаки. А между прочим, чемпион мира Каспаров проиграл шахматному компьютеру один раз, согласился Дронга. Один раз за все годы противостояния компьютера и человека. Кстати, компьютер от радости сразу разобрали на кусочки. Хоть человек продолжает играть на счёт мастера согласен, это было нескромно, но я имел в виду не свой статус, а шахматный термин. Я думал, вы обратите внимание на мою скромность, я ведь не сказал гроссмейстер. Что, в общем-то, правильно по шахматному статусу и, наверное, слишком нахально по отношению к самому себе. Оставим этот схоластический спор, поморщился Бозин. Что вам всё же нужно от моей службы? Ваши ходы. Выбрав свой ход, я могу двигаться дальше только интуитивно, тогда как вы опираетесь на научные достижения. Группа крови, анализ слюны, пыли, траектория полёта пули, данные судмедэкспертизы. Я бы хотел ознакомиться с некоторыми материалами дела. Нет, возразил Бозин. Не разрешу. У нас слишком громкое дело, чтобы я мог разрешить вам читать материалы расследования. «Вы боитесь, что я могу вас обойти?» — безжалостно спросил Дронго. «Я не боюсь. Но мне было бы неприятно, если бы вы, а не мы, добились успеха. Не скрою, я считаю, что время гроссмейстеров прошло. Сейчас все решает наука, информация, тщательная проверка. Интуиция была хороша в девятнадцатом веке. В двадцать первом понадобятся только прагматики». В таком случае разрешите мне ознакомиться с материалами, исходя именно из ваших прагматических взглядов. Я возьму на себя обязательство обо всех выводах информировать только вас одного. По-моему, сделка более чем выгодная для вас. Здесь не базар, раздражённо бросил Бозин. Как вам угодно, Дронга поднялся. Мне казалось, что мы можем принести друг другу некоторую пользу. Очевидно, я ошибся. Извините. Подождите, нахмурился Бозин. Где гарантия, что никто и ничего не узнает? Конечно, не узнает. Насколько я помню процессуальный кодекс, там написано, что следователь, ведущий дело, фигура самостоятельная, и он лично может решать вопрос: допустить ли кого-то для ознакомления с материалами дела или запретить допуск. Поэтому я и пришёл к вам. Только вы решаете вопрос о моём допуске к материалам уголовного дела. А я могу гарантировать, что, во-первых, об этом никто не узнает, а во-вторых, вы будете получать от меня всю новую информацию по делу, что совсем не маловажно. Или вы так не считаете? Почему я должен вам верить? Вам платят огромные деньги, а я получаю зарплату. Ради денег люди готовы обмануть любого. Знаете, Бозен, нахмурился Дронга. Скажу откровенно, длительное общение с преступниками, видимо, отрицательно сказалось на вашей нравственности. Вы стали подозревать всех и вся. Для меня репутация гораздо выше любых денег, и если вы сумеете раскрыть преступление, я первый пожму вам руку. И если раскрою его я, тогда вы получите все результаты моих усилий до того, как я их оглашу. Устраивает вас такое соглашение? Вы откажетесь от денег, уточнил Бозин. Я откажусь от славы. Это гораздо большая жертва. Бозин нетерпеливо прошёлся из конца в конец кабинета. Раз и ещё раз, и наконец сказал: Хорошо, я согласен поверить вашему честному слову. Только, ознакомится с материалами дела, будете в моём кабинете. Разумеется, кивнул Дронга. Это не займёт много времени. У меня сегодня ещё две очень важные встречи. Связаны со Звонарёвым, поинтересовался Бузин. "Даже больше, чем вы думаете", ответил Дронга.